Глава 11. Одеваясь прямо на ходу, я помчал в лагерь. Девушки позади тоже спешили за мной. У меня в голове были самые ужасные мысли. Либо нас нашли люди-кремня, либо твари из леса. Однако все оказалось гораздо проще. Загорелся шалаш Арины, когда она была внутри. Видимо, не смогла сдержать свой источник. Катя это увидела, испугалась и криком позвала на помощь. Но пока я добежал, Артём уже вынес свою сестру, получив пару небольших ожогов. Он отнёс её к воде, чтобы снизить температуру. Тем более девушка и сама обожглась. У магов сильным источником, которые не умеют управлять своей силой, такое часто бывает. Но в нашем мире таких магов мало. У нас информация о магических знаниях доступна каждому, а здесь из этого сделали товар. Как итог, сожжённые дома, а иногда и целые деревни. Зато если у волшебника мощный источник, то из него получится хороший боевой маг. А это очень дорогого стоит. Именно поэтому мне придется потерпеть эту девушку и постараться уберечь ее. Да и Артему она очень дорога, а он вроде неплохой парень. Я почти до краев заполнил свой запас энергии, так что не жалея маны принялся лечить девушку. Ну, как лечить? Успокоил ее разум, замедлил пульс и дыхание, немного снизил температуру минут через пять получилось полностью заблокировать ее нервное окончания и арина перестала чувствовать боль кроме того избавился от всех оставшихся вредоносных бактерий которые мешали заживлению ран пока что на большее я не способен но даже после этих манипуляций бьющаяся в истерике девушка успокоилась и уснула макс и денис тем временем потушили пожар который успел сжечь оба шалаша что стояли рядом к тому же сгорели самодельные копья и едва не сгорел ящик с вяленым мясом. Парням пришлось использовать весь запас очищенной воды, но воду не так сложно пополнить, как еду, к тому же мясо. Рыбы здесь много, да и крабы есть, а вот животных, кроме птиц, я пока не встречал. М да ситуация не из Я планировал сегодня же отправиться к лагерю Кремня и выждать еще одну партию смертников, но теперь дело у нас прибавилось. «Но куда труднее было справиться с подавленным психологическим состоянием моей команды». «Тупая курица!» — злилась Мин. «Если у нее такой мощный источник, почему она сама не могла постоять за себя?» «Следи за языком, она не управляет своей силой», — заступился Артем за сестру. «Вы и двух дней здесь не провели, а уже разрушили наш труд нескольких дней», — стала на сторону Мин ее подруга Татьяна. «А мы сюда и не напрашивались», — ответила Катя. Мин как будто поняла, что перегибает палку, и резко замолчала. «Девочки, не ссорьтесь», — встрел в разговор Денис, стараясь сделать тон как можно дружелюбней. «Согласен», — добавил я. «Нам сейчас только разосраться не хватало. В том, что сгорели эти две кучки дров и листьев, нет ничего страшного. Я все равно планировал переделать их во что-то понадежнее. А в идеале нужно разобраться с Кремнем и занять его место. На его пляже куда больше обломков, да и много работоспособных людей». «С ними можно построить полноценное поселение или даже выбить стражников из форта». Максим аж побледнел, услышав это. «Он был из числа стражников, хоть об этом знал только я и вряд ли пойдет против своих. Нужно будет еще раз говорить его, мне кажется, он что-то знает о моем заключении». «Планы у тебя хорошие, но трудно осуществимы, подметила Мин. «Мне нужно немного времени на развитие источника, и я смогу вас удивить». — Да ты и так самый сильный из нас. — Как ты тут тварь в одиночку победил, до сих пор не понимаю, — похвалил меня Артём. — Да ладно, без твоей помощи не справился бы. Хотя это не первая моя схватка с мутантами. Вон Максима от похожего монстра отбил, но тот смог сбежать. — Кстати, то чудище долго будет там лежать? Оно меня жутко пугает, — робко поинтересовалась Валентина. — Да я вот хотел поизучать его, но, похоже, придется перенести это дело. «Сейчас нужно хотя бы набросать стены будущего здания, а завтра уже будем капитально закреплять». «Я видел, где Соломон деревья рубит», — заявил Денис. «Там хорошее место, много прямых веток и бревен. Могу нарубить пойти». «Иди», — разрешил я. «Только Макса с собой возьми, да и Артема. Не переживай, я посижу с твоей сестрой». Я изначально стал в этой группе лидером, и мне нравилось, что мои решения никто не оспаривает. Хотя с ростом группы конфликтов и недовольных будет становиться больше. Но пока это все легко контролировать, особенно когда людям есть чем заняться. Девушек отправил на поиски материалов, благо прибой постоянно выбрасывает новые обломки с корабля. Особенно нам нужна ткань. После раздачи приказов людям я занялся восстановлением запасов питьевой воды, периодически проверяя и контролируя состояние Арины. Я даже не могу назвать это напрасной тратой маны. Чем больше я практикуюсь, тем лучше разрабатываю свой источник. Нужно будет что-то новое попробовать наколдовать, пока маны достаточно. Вот только времени на это не было. Новый шалаш, точнее полноценное здание, разве что без фундамента, мы возводили до ночи. Поставили бревна, оградили их тканью, постелили листья прямо на песок, как и было раньше. Доводить это все до ума уже не было сил. Да и не в потемках это делается. Дежурили, как обычно, по парам. В целом, ночь прошла спокойно. Соломон только пару раз задевал ловушки вечером, пока не отключился. Проснулся парень только под утро, как раз когда заканчивалась моя смена, и начинался рассвет. Бедолага совершенно не помнил, что было вчера. «А где... а что... что это?» — кивнул он на заготовку здания. «Новое жилье», — пожал я плечами. «А старое где?» «Сгорело», — продолжал я сохранять невозмутимый вид, хотя уже хотелось улыбнуться, глядя на удивленное лицо Соломона. «Как?» — Еще больше изумился парень. «Да вот так. Ты же вчера ягод обожрался и начал жар из печи мордой выбрасывать, как кабан в поисках желудей». «Блин, реально? Вот что у меня так рожа болит!» — коснулся он покрасневшего от ползанью по песку лица. «Реально!» — уже едва сдерживая улыбку, ответил я. Сарян, дружище. Я аж не хотел. Я ж не знал. Я все исправлю. Даже завтрак пропущу. Ща, что нужно? Еще бревна? Листья?» — начал он суетиться. «Да успокойся ты. Садись завтракой, пожалел я этого проглота, пока он еще чего лишнего не сожрал. После завтрака я снова раздал всем приказы, а сам подошел к телу убитого мутанта. Благо, оно не пострадало от огня. Никто не хотел оставлять его возле жилья, И поэтому оно лежало в стороне, да и гнить как будто и не собиралось. Как только я приблизился к мутанту, в груди снова активировался тот самый зуд. Я окончательно убедился, что во мне живет что-то чужое, что-то живое. Оно несколько раз помогало мне выжить, но неизвестность меня пугала. Если бы я стал хоть немного сильнее, мог бы пробить защиту этого существа и освободиться. Прикоснувшись к мутанту, зуд усилился, став невыносимым. Я заметил, что чем больше запаса маны у меня скапливается, тем сильнее становится это существо. Неужели я не успел покинуть свое тело и захватил с собой эсканского паразита? Но как это возможно? Они могут цепляться за душу? Нет, это бред. Скорее всего, паразит связан именно с этим островом. Стараясь игнорировать зуд, я начал изучать мутанта. Однозначно, в прошлом он был человеком. Строение скелета, внутренних органов, даже мозг были схожи с людскими. Но изменений тоже было немало. Кроме деградировавших нервных окончаний, он имел мутации, которые меняли суставы, делая его передвижение быстрее. С этими изменениями мутант мог легко бегать на четвереньках, высоко прыгать и ловко забираться на деревья. Это важное открытие. Ранее я не смотрел вверх. Это объясняет отсутствие следов на земле, и звуки, доносящиеся со всех сторон. К тому же голосовые связки изменены так, что говорить эта тварь не сможет. Зато ее рык мог дезориентировать свою жертву, не выдавая точного месторасположения охотника. Полезная информация. Что же вызвало такие мутации у людей? Сколько таких тварей скрывается в лесу? Почему они не выходят на пляж? Как люди в форте справляются с ними? Вопросов становится все больше. Что еще любопытно, это быстрая свертываемость крови. Несмотря на множество ран, мутант почти не потерял кровь. Замедлить его было сложнее, чем простого человека, даже одаренного. Кожа у него оказалась необычной, скорее даже не кожа, а пленка, Более эластичный покров, чем у человека. Будто это еще не взрослая особь, а только личинка. От таких мыслей по спине пробежал мороз. «Ну и зверюга!» подошел ко мне Максим и пнул тушу ногой. Его появление было неожиданным, и меня немного передернуло. «Ага, от этой ты бы не сбежал. Она намного быстрее той, что за тобой гналась». «Они что, все разные?» — удивился стражник. «Может быть. Я видел только двух. Нужно изучить еще несколько особей и попробовать сделать классификацию». «Не хрен тут изучать. В форт нужно идти», — произнес он, понизив голос до полушепота. Там должны все знать о этих тварях и как с ними бороться. Макс, мы заключенные. Нас там с раскрытыми объятиями не примут. В лучшем случае убьют на месте, а в худшем сделают то, что и планировали. Кандалы, бесконечная работа и выкачка маны. Да брось, я скажу, что вы нормальные. Или можете притвориться стражниками. Меня же не вычислили ваши, вот и вас мои не узнают. Воровато оглядываясь, бормотал Максим. Что-то он мне нравился все меньше. Мутный какой-то, еще и манипулировать мной пытается. Чувствую, что не сработаемся. Но пока что мне нужны лишние рабочие руки и умелые бойцы. К тому же он неплохо помогал в обучении остальных. Даже мне спарринг с ним был полезен. Нужно почаще проводить тренировки боя. Но сначала восстановить жилье и запасы питьевой воды. — Ага, особенно меня, наследника рода, там не узнают. Мой собеседник тут же опустил глаза и замолчал. — Ладно, посмотрим. Все равно таким составом мы туда не доберемся. Нужно сначала Арину на ноги поставить, мне прокачать источник, да и несколько бойцов в отряд не помешали бы. У нас только ты, Сол и Мин что-то можете в бою сделать. А тут еще этот пожар. — Знаешь, что я думаю, Саш? — заговорчески произнес Максим. Не случайно этот пожар случился. «Так, ты что-то знаешь?» «Конкретно ничего сказать не могу, но ты сам подумай. Они только сегодня пришли, поняли, что ресурсов тут на всех не хватит, значит, нужно создать проблемы, чтобы ты не шел за новыми заключенными. А заодно Артем лишние несколько дней выиграл для своей сестрички, чтобы их не трогали». «Да что ты несешь?» Она свой источник не контролирует, поэтому и шалаш загорелся. — Какой же ты наивный! — Ладно, но хотя бы подумай об этом, хорошо? — спросил Макс перед уходом. — О чем подумать? — подбежал к нам взволнованный Соломон. Макс тут же скрылся, оставив меня с новым собеседником. — Да о мутантах этих. Нужно придумать, как от них защититься, — буркнул я. — Они ж вроде не лезут на пляж. — Да, пока не лезут, но потом могут и осмелиться. «Мы же не знаем, что их сдерживает». «Ты что-то хотел?» «А, точно. Идем, покажу кое-что», — возбужденно произнес он, зазывая меня рукой в сторону леса. «Это срочно. Срочнее некуда». «Что там? Новый туалет построил? Или в старом столик приделал, чтобы можно было жрать и срать одновременно?» «Да блин, нормальный туалет получился. Все туда ходят теперь. Мне даже пришлось выкопать ямку поглубже». Вздохнув, я отправился за ним, ожидая увидеть какую-то глупость. «Ну и? На что смотреть?» — недовольно вздохнул я, когда пацан остановил меня перед ближайшими деревьями у самого начала леса. «Деревья!» — эмоционально вскрикнул он. «Ну да, это лес. Здесь растут деревья. А это?» «Песок», — указал я нам под ноги. «Он мелкий и сыпучий». «Ты в развитии до трех лет откатился?» «Да нет же, деревья целые!» — Сол, ты опять ягод нажрался? — Ты не понял. — Да все я понял. Иди поспи еще. — Стой. Я здесь всегда деревья рубил. Остальные подтвердят. А сейчас смотри, они целые. Я замер, осознавая, что Соломон прав. Я нередко проходил здесь, чтобы справить нужду, и видел пеньки, ветки, листья пальм и папоротника. А сейчас даже щепок не осталось, будто кто-то откатил время назад в этом месте. «И как это понимать? Ты и мне этих ягод подсыпал?» «Да при чем тут ягоды? Вот, смотри, деревья настоящие, их можно заново срубить!» Сол демонстративно рубанул топором по пальме, и действительно это был не мираж. Все чудесатие и чудесатее!» — буркнул я, осматривая дерево. Интересно стало пройти в наш бывший туалет. Те кустики, что были ближе всего к лагерю, находились в метрах в ста от нас, Я искренне удивился, не узнав этого места. Деревья и кусты поменяли свое месторасположение, не говоря уже о том, что исчезли все следы человеческого пребывания здесь, как будто весь лес обновился. С плохим предчувствием я вернулся в лагерь и проверил бревна, из которых мы начали строить новое жилье. Они были на месте и в полном порядке. Макс с Денисом как раз спорили, как лучше их закрепить. Я рассказал всем о происходящем, но никто не поверил, и все пошли лично убедиться в странностях этого острова. Убедились, удивились. Никто не подкинул даже одного логического объяснения произошедшему. К вечеру мы завершили постройку нового дома, который был гораздо удобнее и больше старых шалашей. Пол застелили ветками и тканью, стены из веток, листьев папоротника и парусины с корабля. Крышу даже засыпали землей для сохранения тепла. В итоге дом получился теплым и вмещал 10 человек. Девушки спали с одной стороны, парни — с другой. По краям дома разместили заточенные колья, слегка обезопасив его от нападений. Кроме того, несколько кольев установили вокруг лагеря. Врага они, конечно, не остановят, но это упростит оборону. Артём весь день занимался фильтрацией воды и одновременно тренировкой своего источника. Я периодически помогал Арине, тренируя свой. К вечеру у всех настроение поднялось, да и я был рад, что не придется спать на холодном песке. Арина к вечеру чувствовала себя лучше, несколько раз приходила в сознание, просила воды. Ей бы поесть не помешало, но я так напитал ее энергией, что она несколько дней сможет обойтись без еды, без вреда для здоровья. Я привык к своим способностям в новом теле. Манипуляции с энергией делались подсознательно и быстро, Осталось лишь получить немного жизненной силы от очередного мутанта или человека и смогу переходить на следующий уровень развития, где научусь полноценно исцелять раны и ослаблять противника на расстоянии. С такими способностями можно наведаться в лагерь кремня не просто, чтобы увезти пару смертников, но и самого главаря нагнуть, да и с тем сгустком энергии в груди разобраться. Я все чаще замечал, что он поглощает мою энергию. Часть маны, которую я восстанавливал, просто исчезала, а когда начинал сканирование этой области, то терял еще больше. На следующий день решил избавиться от тела мутанта, которая уже несколько дней лежала в нашем лагере и нервировала всех людей. Но как только я приблизился, сущность в моей груди не просто активировалась, она, как бы это сказать, в общем, у нас завязался диалог. «Враг!» прозвучал чужой голос в моей голове. Немного песклявый слабый, тоненький, но в то же время пугающий, как будто маленький кровожадный демон научился, ну или только обучался говорить. — Ты говоришь? — произнес я вслух. — Стать сильней, развиваться! — ответило существо. — Отлично! Наконец-то хоть какие-то ответы получу.